Глава 31. Грав Дальнейший путь домой не изобиловал происшествиями на наше счастье, хотя и сопряжен был с трудностями, по большей части связанными с увеличением рутинной работы, которую раньше скидывали на возниц, а также с потерей во время прошедшего боя пятерки тягловых лошадей. Проблему нехватки животных я решил быстро, элементарно приказал привлечь големов. И чего раньше, до этого не додумался». Никто не предложил, а я, не видя раньше, чтобы местные использовали големов в качестве тягачей, не сразу догадался о подобном. Надо было сэкономить на лошадях, прикупить и загрузить пару телек зерном, например». За некоторыми големами, как выяснилось, нужен глаз-до-глаз. Да глаз. Использовать их вместо лошадей оказалось не так-то легко. По-видимому, наши требования не укладывались в параметры заданной модели поведения, поэтому часто приходилось голосовой командой поправлять направление движения. Одним достаточно было скомандовать следовать изгибом дороги, а другие постоянно норовили идти на пролом, угрожая перевернуть груз. Недоработка тутошних программистов, однако пришлось потратить время на подбор самых сообразительных. Приедем домой а задачу Зурима. Пускай подумает, как перепрошить самых тупых, или как тут называется, изменение поведения големов. Не нравится мне такая прямолинейность. С такими установками много не навоюешь. Похоже, спихнули нам хлам всякий. Не соображаю я в големах ни черта, а Зурим. На него и сердится грех» голова у парня светлая, когда дело касается ремонта, но простой, как семь копеек одной монетой. Обвести его вокруг пальца расплюнуть. Эх, учту на будущее. Без работы остались только трое. То ли плененный, то ли приглашенный Дайрин Орбан, сам еще не разобрался в его статусе, представленный к магу в качестве почетного эскорта Ларт и Долора, пребывающая в подавленном состоянии после всего произошедшего. «Я не опасался, что Орбан сбежит. Охрана скорее служит напоминанием серьезности его положения. Надеюсь, глупости Мак не наделает. Шансов у него все равно мало. Бран нет-нет да косится в его сторону. И Ларт со всей ответственностью отнесся к воручению, буквально тенью следует за пленником». Измененные создавались магической расой, думаю, близнец поймет и среагирует должным образом, если Мак вознамерится дурить. Возможно, совершаю ошибку, на что мне хитрец недосмысленно указал, однако все же решил довериться собственному чутью и дал Дайрину Орбану относительную свободу. Он любознательный, по нему сразу видно, если правильно просчитал характер, то Мак попытается использовать сложившуюся ситуацию и заполучить для себя крупицы знаний. Хитрец желает от пленника того же самого, так что сработаются. Ну а я плюшек обоим по мере своих возможностей накидаю. К замку подъехали к вечеру следующего дня. Поглазеть на возвращение господина высыпала вся челити и немногочисленные дружинники. Представляю, какая картина видится со стен. Монструозные големы, тянущие за собой повозки и барон на жеребце, покрикивающий на ближайшие шагающие машины. И все это в обертке, скрипов, трущихся металлических частей, корпусов големов, топота и грохота от множества железных ног. Предполагаю, что эту сцену мои подданные не забудут ближайшие лет пять. Жизнь крестьянская в пограничье не балует народ. Редкие праздники перед посевной и после сбора урожая, да не менее редкие свадьбы из-за малочисленности населения баронства Вот и все развлечения. «Нас ждали, нас узнали. Ворота перед обозом отворились, пропуская во внутренний двор. Люди кричали здравиться в мою честь, улыбались. Не верится, что совсем недавно они же готовы были меня растерзать за связь с мутантами». «А ну не падишь ты!» Он, молодуха, принесшая в замок корзину с продуктами, смущенно отвернулась, отреагировав на улыбку Фларда. Среди встречающих заметил Корниса и старшего брата-близнецов Фрола длиннорукого, оставленного присматривать за Лекрем. Если первый встретил нас с насторожностью во взгляде, то в глазах измененного читалось облегчение. Оно и понятно, переживал за младших, за дозанудливый да, маг наверняка его уже достал. Первым делом я приказал выделить людей на разгрузку всего привезенного, что потребует много времени. Затем распорядился организовать ужин и выделить комнату для Дайрина Орвона. Нового управляющего я еще не назначил, вместо него всем руководила повариха Магда. Вид у нее имелся еще помятый после того, как ее приложил Тараном Бран, но держалось это неплохо, что радовало. По совести говоря, думал, женщина проваляется в постели месяц, не меньше. «Магда, ты уже на ногах? Лежала бы лучше, и без твоего присмотра справиться!» — попенял я ей. «Кто? Эти дармоеды? Не в жизнь, ваш милость! Им бы только лясы точить, да бездельничать!» «Вот, неугомонная, иди к себе немедленно! У тебя ж там ушибов тьма, а ты скачешь туда-сюда!» Придав грозный вид, попытался настоять на своем. Все-таки совесть меня грызла немного. Жаль тетку, попала под раздачу ни за что. — Нету уже ничего. Повывели синяки, дышать только трудно иногда, но вскоре пройдет отдышка-то. — Как нету, — удивился я. Сам синяков не видел, но, думаю, после произошедшего у нее все тело в гематомах должно быть. — Неужели Корниса уговорила помочь? — Этого скрягу. Он без серебряного герба пальцем не пошевелит. Только настойки и примочки травины использовала. Лечат них уже магии. — Понятно. — Надо будет с Корнисом еще раз по душам поговорить. Не дело иметь на службе мага-лекаря, пусть и принудительно, и не получать с этого дополнительных бонусов для себя и своих людей. — Ладно, сейчас мыться, ужин и мягкая постель, а больше мы не мечтаю. На ужин пригласил Дайвина. Присутствовали и Корнис с хитрецом. Так уж вышло, что за столом собрались все маги, если за такого и меня брать в расчет. И какое-то время ели молча, изредка поглядывая друг на друга. В трапезной царило напряжение. Корнис сидел и зыркал с опаской. Хитрец демонстрировал ледяное спокойствие, но я достаточно хорошо его изучил и знал, что измененный готов в любую минуту взорваться заклинаниями. Наш пленник тоже немного нервничал. Я его понимаю. Сам бы на его месте чувствовал дискомфорт от неопределенности положения. — Хотелось бы продолжить наше занятие, — обратился я к Корнису больше, чтобы завязать разговор и удалить витающие в воздухе напряжение. — Скажем, послезавтра вас устроит? Хватит вам времени выбрать и подготовить тему лекции? Как вам будет угодно, ваша милость, — пряча глаза, — ответил маг. Что назвал вашей милостью хороший знак? Уже не хамит и не тыкает. а Осознал и принял собственное положение? Возможно, но сомнительно. Спускать глаз с него нельзя. Вон и Фрол длинно руки говорит, что скользкий тип, и лучше от него избавиться. Но пока он приносит пользу одним своим присутствием. Главное, не бегает по Ротхолу с рассказами о злобных мутантах. Так что, как поступить с ним в дальнейшем, решу позже. «Простите...» — А на какие темы лекции полюбопытствовал молодой маг? Корнис был открыл рот ответить и тут же закрыл, вопросительно уставившись на меня. Молодец, сообразил, что не каждому нужно все знать. Только в данном случае, думаю, пленному магу можно открыться. По дороге я не раз общался с Дайрином, и мои первые впечатления о нем лишь подтвердились. Чрезвычайно любопытный и романтичный человек. Он и в наемнике подался не с целью заработать, а захотел мир посмотреть, найти новые знания и впечатления, увлекающиеся натура. Так что на мага у меня появились далеко идущие планы. Хотелось бы удержаться жрать его на службе. Не знаю, как там выйдет с получением знаний, но впечатление ему гарантирую на всю жизнь. Поэтому поощрительно кивнул Корнису, разрешая говорить. Краем глаза отметил недовольство Брана и с чистой совестью проигнорировал отношение колдуна к происходящему. Корнис умело обрисовал ситуацию с моим даром и затих в ожидании реакции на повествование. Я тоже не без интереса уставился на Дарина. Любопытно, — Вы, господин барон, оказывается, более интересная личность, чем я предполагал изначально, — резюмировал Мак. Если вы позволите, то хотелось бы изучить ваши возможности. Людей с такими способностями по известным причинам крайне мало. — Конечно, — сдерживая удовлетворение, согласился я, ведь именно этого и добивался. Дополнительный стимул остаться в замке у мага теперь есть, но и это еще не все. — Как тебе такое? — — Полагаю, что ваше сотрудничество с уважаемым Браном Хитрецом и другими колдунами Руси будет также взаимовыгодным и пойдет на пользу как баронству рысям, так и вам, Дарин, ибо в знании сила. — Еще колдуны у вас на службе? Удивлению мага не было предела, а Хитрецом наконец-то изменила его хваленая выдержка, и он закашлялся, подавившись мясом курицы. — Уважаемый Бран-хитрец не служит мне. Он официальный представитель племени Рыси в баронстве. Посол, коли угодно. Не стал я нагнетать, а то колдуна удар сердечный хватит, он как тяжело дышит. — Вот как? Неужели мутанты... — Простите, поправился Дайрин. — Измененные сподобились наладить взаимоотношения с людьми? — Нам пока хватит и одного барона На холодно ответил хитрец. — Понятно, — немного растерянно произнес молодой маг. В трапезной снова повисло тягостное молчание, и я не знал, чем его разбавить. Наверное, из меня не очень радушный хозяин получается. «С вашего позволения покину столь интересное общество и отправлюсь в любезно предоставленный покой отдыхать». Дайрин Орбан привстал со стула. «Как пожелайте. Бон вас проводит», — я кивнул неизменному слуге и стуканом, застывшему у дверей. В коридоре также дежурил Ларк. По идее, он должен ненавязчиво последовать за магом и боном. В своем замке не собирался оставлять Дайрина без присмотра, по крайней мере, на первых порах. Может, он искусно притворяется. Кто его знает? Береженного и бог бережет. Маг вышел из-за стола, учтиво поклонился каждому и уже было собрался покинуть нас, как со двора донес беспокойный сигнал рога. Наблюдатели в самой высокой зеленой башне заметили нечто, что заставило их поднять тревогу. Неужели нападение? Этого еще не хватало. — Ваша милость! — трапезною влетел дружинник. — Говори, — коротко приказал я. — Не дадут с дороги отдохнуть, — раздраженно подумалось. — Из дисциплины непорядок. Кто там вламывается, господину? Мутанты много! — Что за племя? — взволнованно спросил хитрец. — Стемнело почти, тотемы не видать. Граф, продолжение. Пять минут спустя мы уже стояли на гребне стены. Я только успел на бегу отдать распоряжение, приготовить големов к бою и открыть оружейную, чтобы все мужчины смогли вооружиться. Скоро ряды дружинников пополнятся двумя десятками слуг и мастеровых, что постоянно жили при замке. Я почти не сомневался, что это рыси, но мало ли кто пожаловал на самом деле. Так что и такая помощь при обороне может оказаться не лишней. Тревожились мы зря. Прибыли именно рыси. В основном женщины, старики и дети. Но уж очень много, я даже растерялся от осознания грядущих проблем. Как такую ораву прокормить? Тут же тысячи три народу, если не все пять. Почему-то раньше не задумывался о численности и составе племени. Плохой из меня стратег. Такие простые вещи не удосужился выяснить». Воинов среди пришедших очень мало, от силы полторы сотни копий. Значит, дела у племени уже некуда. Пока Бран не смылся к своим, я успел его попросить посодействовать с размещением своего народа. Такую толпу в замке не поселишь. Да если бы и существовала возможность, не стал бы ее использовать. Не хватало мне конфликтов между людьми и мутантами внутри моего дома. Пусть разбивают свои и палатки у стен. М -м да, сегодня выспаться точно не светит. И завтра, думаю, тоже». Понаблюдав с полчаса за суетой внизу, отметил, что некоторая часть измененных собирается обустраиваться прямо на земле. Меня передернуло, как представил себя на их месте. Пришлось приказать открыть склады и выдать нуждающимся армейские палатки и одеяло. Я знал из изученных после смерти деда документов, что они имелись в наличии, но ревизию еще не проводил. Надеюсь, бывший управляющий ничего не продал, и нужное наличествует не только по бумагам. Также распорядился организовать трудовой отряд для рытья за пределами растущего лагеря отхожих мест. Пришлось даже прикрикнуть на своих людей. Это, гляди-ка, заворчали себе под нос, работать не хотят. Какими бы чистоплотными измененные ни были, все равно загадят окрестности. Оно мне надо... Дерьмо, кто убирать будет? Может, рыси и но а как не захотят, эпидемии, опять же, вспомнил я крестьянах. Наверняка население Гвазды дерут дало, несмотря на мое внушение новому старости о возможном прибытии беженцев. Или, не приведи господь, партизанить начнут, так что направил полтора десятка дружинников в деревню. Пускай проведут дополнительную разъяснительную работу и заодно соберут по лесам возможных беглецов и гонят по домам. Занимаясь раздачей приказов и выслушиванием докладов, не заметил, как окончательно стемнело. Сотни костров, разожженных перед замком, создавали иллюзию осады. «Вы знали?» — Раздался голос сзади. Я едва не подпрыгнул от неожиданности. Задумался и забыл, что не один. «Что?» — знал на автомате, — переспросил Дайрина Орбана и поискал взглядом Ларда. Тот маячил неподалеку, стараясь быть неназойливым. Ладец бдит. «Что мутанты придут?» Знал, не стал ее отнекиваться. «Что вам до них?» — последовал очередной вопрос любознательного мага. Я добрую минуту молчал, подбирая слова. «Скорее всего, от того, что сейчас скажу, зависит, останется ли маг в замке. Хочется, чтобы он принял добровольное решение о работе на меня. Одаренные мне нужны кровь износу, и чем больше, тем лучше. Есть вероятность, что в будущем возникнет проблема контроля над ними. Ну, как-нибудь разберусь по ходу дела». — Красиво! — я кивнул на руссоп внизу. — Точно звезды в небесах. Такие же маленькие издали и тоже пылают. Разве что до утра, а не миллиарды лет, даруя тепло множеству миров. — О! Вы знакомы с теорией парту с обустройствами мироздания? Живился Дарин. Не ожидали от провинциального барона? Я попытался скрыть наровившую вырваться усмешку, не желая ненароком обидеть мага такой реакцией. — Признаться, нет. Я не в курсе, кто такой партус, но зуб даю, что знаю об устройстве этого самого мироздания ничуть не меньше. Все-таки я дитя своего мира со всеми вытекающими. — Вы, наверное, читали его труды «Движение небесных тел и происхождение света и влияние Онова на эфирные тела создания тьмы». Очень доступно написано, и главное, в науку привнесено новое слово. Не все в Академии согласны с трактовкой происходящих процессов. Особенно преподавательский состав настроен критически. Но что взять со старых маразматиков? Наука должна идти вперед, несмотря на чинимые препятствия. О, как вдохновился. Видимо, нечасто находится собеседник, достойный как минимум его слушать. И, пожалуй, поспешил я с молчаливым соглашательством с этой самой... Теории Партуса. Уж об эфирных телах я точно ни шиша не слышал. Надо перевести разговор на другие теории. Неохота выглядеть нежданно неучем. А что вы думаете об измененных? Многие не считают лесных жителей за людей. Так и есть, когда-то их предки несомненно были с нами одного роду племени, но направленные изменения отдалили нас друг от друга настолько далеко, что вряд ли можно считать мутантов людьми. Тогда как вам следующее? Я взял паузу и выдал. — Для меня мутанты такие же люди, как вы и я. Внешний вид не имеет принципиального значения. С биологической точки зрения мы и они продолжаем оставаться единым целым. — Многие с вами не согласятся, — перебил Дайдинг. И что теперь идти на поводу невежд? Люди измененные — это как разные породы собак, простите за сравнение. Одна маленькая черная дворняжка, другая — огромный лохматый волкодав. Однако обе могут иметь друг от друга вполне здоровое потомство. Были бы они разными видами, то и щенков совместных иметь не могли бы. Схожим образом дело обстоит и с нами. Хм... Интересное сравнение. В подобном ключе никогда не размышлял на эту тему. Только, как вы выразились, невежды правят империями, и если власть имуще считает мутантов нелюдями, то так и останется, вне зависимости от нашего мнения, и на связь с ними могут отправить на костер. Такова реальность, к сожалению». «Это в империи. Сюда никто не захочет снаряжать экспедицию, карать мелкого владетеля, Обороны разрознены, и пока явная угроза для них не возникнет, объединяться не станут». «Вероятно», — задумчиво протянул маг. Мы немного помолчали. Когда пауза затянулась, я предложил. «Надо пройтись по лагерю лично. Хочу посмотреть, как обустраиваются беженцы. Если быть радушным хозяином, так до конца составите компанию». — Почему нет? Никогда не видел мутантов в таком количестве, — согласился Дарин. Я развернулся и, не оглядываясь, начал спускаться по лестнице. Спустя пару секунд услышал шаги последовавшего за мной мага. Хитрец отыскался быстро. Он стоял в воротах вместе с колоритным на вид стариком. Лысый, уши заостренные, словно у эльфа, близко посаженные глаза ввалились куда-то вглубь, а миссистый кончик носа отвис крючком вниз. Вся лысина татуирована паутиной знаков. Примечательно, что тату отсвечивали слабым голубоватым светом и от них веяло такой силой, что даже я почувствовал, не говоря уже о сопровождающем меня Дайрине. Молодой маг даже запнулся, заметив это чудо. Посох в старческой руке лишь подтверждал, что перед нами колдун. «Это старейшина Харис. Это барон ласком по-простому представил нас, хитрец, проигнорировав Дарина Орбана. Для брана маг еще оставался пленником, и значит, статус имеет чуть выше плинтуса. Рад нашему знакомству, я с уважением степенно кивнул, немного задержав голову в наклоненном положении». — Мне несложно, а старику пусть будет приятно. Надеюсь, оценит. Не сгибать же спину в поклоне. Все-таки я владетель, и это он у меня в гостях, никак не наоборот. — Чему радуешься, человек, бедя рысий? — в голосе старика сквозило раздражение. — Вот те раз. Здрасте, приехали. — Нет. Тому, что выжили, наберетесь и отвоюете несправедливо захваченные родовые леса. Тут же нашелся с ответом. По изменившемуся взгляду Брано понял, правильные слова подобрал. Старик поджал тонкие губы с досады, не удалось придраться. «Шел посмотреть, как устроились ваши люди на новом месте. Не надо ли чего?» «Мы не люди», — опять насупился старый колдун. «Я пожал плечами. Не вступать же мне в полемику по поводу, кто тут люди, а кто нет, не поймут. Что ж, идем, посмотришь». По лагерю блуждали долго. Несмотря на кажущийся беспорядок. шатры устанавливали не рядами, но по некой системе. Расстояния между ними четко соблюдались, будто рулеткой замеряли. Костры также разожгли на ровном удалении, что немного озатачивало. Среди самих рысей царила дисциплина. Никто не бегал по попусту, не рыдал, не велись праздные разговоры. Все трудились от мала до велика, спешили обустроиться, прежде чем отправиться на отдых после трудного перехода. В целом увиденное впечатляло. Моим дружинникам подобную слаженность цены бы им не было. Проверив напоследок, как справляются с рытьем туалетов мои подданные и удовлетворившись увиденным, поспешил сопровождение мага и ларда обратно за дарующие безопасность стены. Хватит на сегодня. Уже в спальне при виде кровати из меня как стержень вынули. Умаялся да нельзя. Чем ближе подходил к постели, тем сильнее усталость давила на плечи. Машинально разделся и завалился под толстое одеяло. Вырубился мгновенно.